«К океану!» Восемнадцатый. Во Владик стартовали из привычного уже шереметьево Д. На этот раз вместо холодного чая в бутылке из-под газировки, который меня на входе заставили отпить в прошлый раз, я взял гранатовый, так сказать, сок. Его отпить не просили, хотя мы таки отпили. Опять на проверенном месте сделали селфи и взяли немного еще, чтобы успокоиться перед длинным перелетом. Парни взяли гитары в салон, Хотя наличие разрешения на провоз проверяли даже на входе в самолет. Видимо, чтобы никто бесплатно не наклеил бирочку ручная кладь. Я на эту тему не купился и правильно сделал, что сдал гитару в жестком кейсе. В самолете, как и всегда, места было так мало, что мы чуть не удавились. Да, у нас крупные органы. Хорошо, хоть было рядом одно свободное местечко. Порадовала видеокамера на взлете и посадке первый раз такое видел и куча фильмов в самолетном плеере. Поспать удалось часа два, что в купе с потерянной ночью довольно мало. Вылетали мы в 16.00, лететь в 8 часов, а во Владивостоке оказываешься в 7 утра. Мы с Димоном заказали питание с низким содержанием сахара. Оказалось, что это для диабетиков. Ничего, сожрали. Сереге взяли кошерное, Коляну русскую кухню, от которой он почему-то отказался. Ошибка. Во Владивосток прилетели уставшие, да еще не меньше двух часов ехали от аэропорта в гостиницу «Астория» и моднейший ресторан «Огонек» при ней, где тут же добрыми людьми был заказан краб практически за весь наш баснословный гонорар. Позавтракали, помылись, два часа проспали, как убитые, и в бой. Гримерка огорчила лишь одной бутылкой вина, зато там было пять бутылок Асахи, в Москве его хер сыщешь хотя оно все равно было какое-то не такое, как в детстве. Кроме того, фанатки подарили нам резинового петушка взамен украденной курицы в предыдущей серии. Прогнали мы всю программу с оркестром, но он фальшивил дико. Зато прямо перед концертом мы с Димоном успели пробежаться до замерзшего Тихого океана. Красота. Сам концерт был все-таки хорош. Третий наш солдат. На этот раз в Приморской филармонии. Единственное, что мы спешили на поезд, выкинули две песни и сыграли без антракта. У меня с перелета подсел голос, правда, на следующий восстановился. После традиционного уже фотографирования ломанулись на вокзал, прыгнули в поезд и уехали. Огорчили проводницу фактом наличия собственного чая из гримерки. Ночью парни сбегали в вагон-ресторан, но опыт подтвердил, что там все так же дорого и невкусно. А я, принаравливаясь к 7 часовой разнице, Небезуспешно пытался поспать. После дикого сорокачасового часового дня это оказалось несложно. В Хабаровске нас встретили носильщики, которые окольным, но очень длинным путем вывели нас с платформы, минуя надземный переход. Гитары-то мы можем донести и сами, но вот задник наш весит почти 40 килограммов. Заселились в гостиницу «Верба» и тут же отобедали в местном хипстерском ресторане завтраком австралийского блогера. Цитата из меню. На шампанское никто не решился? А зря. Пришлось с утра пить сидр, а это вредно. После завтрака успели только помыться и сразу отправились на чек. Играли в Хабаровском дворце искусств. Там было неплохо, только сцена маловата. Из задника удалось подвесить только одну третью часть, да и то не на полную высоту. Ну, хоть что-то. Дико порадовало массажное кресло в гримерке. Просто сказка. Теперь будем требовать такое в каждом городе. Реально массирует, даже удивительно. Опять прогнали все начала и концовки с оркестром, плюс пару песен целиком. Кстати, почему-то оркестранты совсем не говорят на английском. Чего стоит «Мама Саид», «Фуел» или «Мастеров Папплс»? К чести Владивостокского оркестра, там названия песен были грамотно переведены на русский, и можно было их произносить красиво это первый раз мы такое услышали. Концерт прошел бодро, народ поплясал. Зал был не совсем полный, наверное, на четыре пятых, но все равно хорошо. У нас даже что-то купили из дисков и футболок. Вечером мы дико обожрались хипстерской едой в кафе «Мука». Это при гостишке, внимание на ударение. Пельмени из семги, говядины со шпинатом, свинины с трюфелями, карпаччо, фобо, изысканнейшие салаты и мальбек. Шик! На этом фоне странновато смотрелась новость о том, что в Хабаровске открыть багажник в такси стоит дополнительные 30-50 рублей, и это не шутка. На следующий день после завтрака мы с Димоном отправились исследовать высокие берега Амура и фотографироваться с Муравьевым Амурским, который стоит на пятитысячной бумажке. У набережной располагаются симпатичные кирпичные здания и холмы погулять успели только в самом центре. Там для 150-летнего города неожиданно красиво. Много бургерных и много рекламы на китайском. Стартовали в этот день поздно, только в районе 12 уселись в бус и погнали в Благовещенск. Ехать 700 километров, около 10 часов. Но один час призовой из-за смены часового пояса. Переехали Амур по мосту с другой стороны пятитысячные купюры. Но съемки там мешала какая-то сраная цистерна и почему-то пограничники, хотя границы там нет. Под ярчайшим дальневосточным солнцем через тайгу поехали в Благовещенск. С прискорбием узнали, что концерты в Забайкалье отменены, и после следующего концерта мы отправляемся домой. С горя заехали в первую же стекляшку и, попивая китайское рисовое пиво и сидр с рыбкой, в Амуре водится какое-то невероятное количество видов рыбы. Попытались расслабиться, что в целом удалось. Тайга, сопки, отроги, горы, пустая дорога произвели на нас приятные впечатления. Видели волка и будукан. Жили в гостинице «Красная», прямо в том самом здании, что и площадка, Гранд-Арена Острова. Там удивительно твердые кровати и духота. Окно открываешь на свой страх и риск. Прямо на подоконнике надпись «Окно не открывать». Повсюду опасности. Завтрак принесли в постель. Холодный. Но была микроволновка и чайник, они немного помогли. После завтрака мы поехали на радио, где разыграли угарнейшую комедию с вокалистом-американцем. Американцем был я, а Димон в прямом эфире переводил. Хорошо, что удалось не заржать. Потом к нам приехал дальневосточный коллега-барабанщик Саша Дьяченко из группы Solar Wind. Я когда-то записывал для них одну песню благодаря которому на нас и вышли местные орги. Саша отвез нас на набережную Амура, показал Китай и другие достопримечательности Благовещенска. Их не так уж много. Город маленький, и самая главная достопримечательность там еще только строится. Это как раз новый большой мост в Китай. Также Саша подогнал говорящего гуся, который практически смог заменить собой пропавшую в Тюмени бедную нашу резиновую курочку. На площадке мы опять прогнали всю программу с небольшим камерным оркестром виртуозов Благовещенска. Пару песен они не успели подготовить, поэтому мы их немного выкинули. Зато на бис сыграли «Second Destroy». Прямо перед концертом я умудрился вырвать с корнем провод из джека-мониторинговых наушников. Там было какое-то старое гнездо на приемнике, и оно слишком сильно штекер зажало. Хорошо, что нашлись запасные уши, и концерт был спасен. Тут ушные мониторы были только у меня, а все парни играли с напольными. В них угара больше, и это сразу ощутилось. Площадка для нашего концерта подобралась отличная. Много сидячих мест сзади, впереди столики, а перед ними небольшое пространство, где можно встать. Так что можно наслаждаться симфоническим металлом в любом удобном виде. Толпа заревела практически сразу, и начался дичайший слэм, так что даже некоторых особо резвых фанатов пришлось успокаивать охране. Все угорели очень мощно, очень долго фотографировались, а кто-то постоянно спрашивал, как по-русски будет Хэтфилд. Короче, ужратых хватало. После концерта произошел конфуз. Проходы в торговом центре перекрываются рольставнями, так вот мы через одну прошли, через пару минут уткнулись в другую, вернулись к первой, а та уже закрыта. Так мы очутились в западне. Поискали выходы через подсобное помещение, но тщетно. Как-то вызвонили охрану и через некоторое время нас выпустили. Освобожденные мы уселись в банкетный зал жрать китайскую еду, которую заботливо подвезли на морге, иначе бы мы остались голодными, так как все кухни в городе уже были закрыты. Китайская еда вкусная. Сладкая. В гостишке нас опять ждала духота и холодный завтрак по утру. До аэропорта ехать всего минут двадцать, а рейс наш улетал днем. Так что хотя бы поспали. Домой летели дико долго, больше 10 часов, считая посадку в Красноярске. А там в аэропорту конские цены на пиво. Причем только нам принесли еду в какой-то харчевне, объявили окончание посадки. Пришлось на бегу курочку дожирать. Зато авиакомпания Пегас дала пронести гитары в ручной клади без проблем и лишних вопросов, и лосятины взяли подкормить родню. Правда, лоси оказались подмосковные. Зато следующий концерт — в Кремле.